Но Кубилай охватил войско Наяна кругом. Слоны ревели, наступали прыжками. Увидел Наян, что не выдержит, и побежал, но взяли его в плен и отвели к великому хану. Хан приказал завернуть Наяна в ковёр и так плотно скатать, чтобы он умер в ковре. Умер Свили Наяна так потому, что не хотели пролить на землю крови Чингиза-вороды на виду у солнца и неба. Марко Поло был вероятно при сражении и переписал народы, которые сражались вместе с Наяном. Были там люди из Кореи, из Туркестана, из южной части Манжурии. Войска Наяна бежала, все князья покорились Великому Хану. Знамяна Наяна принесли к ногам Великого хана. Но царь Кубилай запретил ссориться бородатым. Он ждал новых боёв с царём Хайду. Однако Хайду не решился выступить, узнав о поражении Наяна. Роздав на поле Кубилай награды, выдал серебряные и золотые похвальные доски, серебряную посуду и поехал в Камболу отдыхать в саду, где росли деревья всего мира около холма, покрытого зеленью. Об отъезде и больших кораблях. Пожили у великого хана Никола Мафео и Марко собрали большое богатство и стали между собой поговоривать о возвращеніи на родину. Видели они, что великий хан очень стар, и опасались, что после его смерти Трудно им будет вернуться домой по причине долгого пути и многих опасностей. С робостью заговорили они об этом с Великим Ханом. Великий Хан отказывал, предлагая подарки, а на отпуск не соглашался. Но случилось так, что вновь понадобились Кубилаю верные послы для непростого дела и вручили господину Марка, Дяди его и отцу четыре золотые дощечки. На двух покречиту, на одной лев, а одна простая. Написано было там, чтобы всюду трёх послов почитали и служили им, как самому владельцу, давали бы лошадей, продовольствие и проводашек. Дорога предстояла им от города Камбалу до иранской земли, а там из Китая, казалось, и Венеции лежит со всем ряду. О делу послов заключалось в том, чтобы привести невест принцесс к жениху принц. А одна невеста была монголка, кокачин, другая происходила из китайской династии Сун, и ей лучше было оказаться от Китая подальше. В остальных землях китайских было много, очень часто было трудно определить степень подданства государств. Сам Марко Поло при обратном путешествии не всегда мог определить подданство встречных островов. Одним из средств связи вассально государства были браки. Император посылал свою дочь, почти всегда не родную, а приёмную к варварам, и варвар становился его родственником и вассалом. Аргон, хан персидский, внучатый племянник Хубилайя, Лишился своей первой жены Булган-Затун, которая скончалась. Он пожелал себе взять жену монгольской крови и отправил послов к великому хану. Был произведен выбор невест, выбрали как отчин с семнадцати лет. Послы утвердили выбор. Тем временем вернулся Марка из долгой поездки и подал мысль везти прекрасную царевну в Персию морем. Братья уговорили послов. Пошли князья к великому хану и стали просить у него как милости, чтобы отослал он их домой морем, да снарядил бы с ними и трех латинин. Великий хан, как я вам уже говорил, братьев очень любил. С неохотой оказал он ту милость и отпустил с князьями да с невестою трех латинин. Путь был долгий и опасен. Может быть, не купцы Пола просили о своём возвращении на родину Морем, а хан отправил их этой гиблой дорогой. Есть ли такого предположения некоторые основания? Марко Поло в Китае полюбили, он становился влиятельным. Казнить его было незачем, держать уже не нужно. Сам Марко любил хвастаться своим положением при дворе Кубилайя.